Глава 53. Цена ухода. На весь общий зал гостиницы «Винный ручей» горело всего три свечи да две лампы. И свечей масло было в обрез. У стен больше не красовались копья и л е б а р д ы да и бочка со старыми мечами опустела. Лампы стояли на двух сдвинутых вместе столах перед высоким, сложенным из камней камином. В их свете д э и с Конгар, Марин Алвир и другие из женского круга Просматривали списки скудных запасов провизии. Еды в Эммондовом лугу оставалось совсем немного. п е р р е н старался не слышать женщин. За д н и м из столов Фейли мягко, но настойчиво водила ножом по точильному камню. Вжик, вжик, вжик, вжик. Перед ней лежал лук, а на поясе висел ощетинившийся стрелами колчан. Оказалось, что Фейли неплохо стреляет. Правда, лук ей дали такой, из каких стреляли мальчишки.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 Старик недовольно покосился на пару свечек в медных подсвечниках. «Да будет тебе, Кен!» — устало проговорил Тэм, доставая из-за пояса, на котором висел меч, трубку и к и с е т с табаком. «Можешь ты хоть когда-нибудь не ворчать!» «Ка к бы это нам приходилось читать, писать да подсчитывать!» — добавил Аббл, не вполне сумев скрыть раздражение, так и лампы были бы у нас. Голова его была обвязана тряпицей. Словно для того, чтобы напомнить кровельщику, кто здесь мэр, Бран поправил висевший на своей груди серебряный медальон с изображением весов. «Не отвлекайся на ерунду, Кен, я не допущу, чтобы ты впустую тратил время Перрина». «Да я просто подумал, что нам бы и самим лампы не помешали. Что тут худого? Пусть Перрин сам скажет, занимаю я его время п о п у с т у или нет». Перрин вздохнул. Было уже поздно, и глаза у него с л и п а л и с ь А тут еще Кен со своим нытьем. «Хоть бы сегодня выпала очередь представлять совет деревни кому-нибудь другому».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 Кажется, прошло не больше семи дней. Повязка на голове а б а л а вызывала у Перина досаду. А из Седай исцеляли только самые тяжелые раны. Всех, кто мог обойтись без их помощи, отсылали к Дейс. Правда, особо тяжело, пока еще никто ранен не был. Но, как с кривой усмешкой заметила в е р е н возможности А и Седай вовсе не безграничны. Видимо, хитрость с камнями для катапульт стоила им немалых усилий.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 По ночам они оттаскивают своих мертвецов. Думаю, чтобы потом их сожрать. И эти стрелы, понятное дело, пропадают. Остальные мужчины тоже полезли в карманы и поясные кошели за трубками. Кен недовольно заметил, что, оказывается, забыл свой к и с е т Бран с ворчанием угостил кровельщика табаком. Лысина мэра поблескивала в свете свечей. Пэрин почесал лоб. О чем еще он должен спросить? О чистоколе?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 «Кто может сражаться?» «Ах, да верно!» Просто вылетело из головы. Внимание Перрина привлек обрывок разговора, который вели женщины. «Главное, чтобы мужчины не прознали!» — тихонько промолвила Марин, таким тоном словно повторяла высказанное раньше предостережение. «Само собой!» — хмыкнула Дейс. с е ж л и эти остолопы п р о в е д у ю т что мы сидим на половинном пайке, то с дурую сами станут есть вдвое меньше, а мы не можем!» Эрин закрыл глаза. Ему бы хотелось закрыть и уши. Все понятно. Мужчины сражаются, и им необходимо поддерживать силы. Женщины едят вдвое меньше, потому что не участвуют в схватках. Кроме, конечно, Дев и Фейли. Правда, у той все-таки хватило ума не лезть в рукопашную. Эрин специально отыскал для нее лук, чтобы она держалась за частоколом, а не хваталась за копье. У этой девушки сердце леопарда, а отваги... Хватило бы и на двоих мужчин. — По моему разумению, Перрин, тебе надо б н на о в ы с п а т ь с я предложил Бран. — Это не дело спать урывками, часик здесь, полчасика там. Перрин яростно поскреб бороду, стараясь придать себе бодрый вид. — Высплюсь потом, когда все закончится. — А, кстати, все ли мужчины высыпаются? — Я видел, как некоторые... Передняя дверь со стуком распахнулась, и на пороге появился сухопарый Данил Левин.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 Данил пригнул голову и откашлялся. «Прошу прощения, госпожа Алвир», — поспешно сказал он. «Прошу прощения, мудрое. Извините, что вломился, но у меня известие для п е р и н а Он торопливо, словно боялся, что ж е н щ и н а его выставят, направился к столу. «Перрин, белоплащники привезли человека, который хочет поговорить с тобой. Только с тобой. С другими говорить отказывается. Они довезли его лишь до околицы, а он очень тяжело ранен. Боюсь, до гостиницы ему не добраться». Перин вскочил с места. «Я иду!» Хорошо еще, что это не нападение. Ночные на атаки отражать было труднее всего. Фейли схватила свой лук и догнала Перина, прежде чем он дошел до двери. Из темного угла у подножия лестницы поднялся и Айрам. Порой Перина вовсе забывала о молодом лудильщике. Так неприметно тот держался. Выглядел Айрам странно. Пестрый кафтан перепачкан сажей, за спиной меч, а на лице никакого выражения. Немигающие глаза сверкают. С того дня, как Айром взял меч, ни р а й н ни Ила не разговаривали со своим внуком. И с Перином тоже. «Если ты собрался идти, идем», — грубовато бросил Перин, и Айром пристроился сзади. Молодой лудильщик таскался за Перином повсюду, словно пес, а если и отставал, то тут же цеплялся к Тему, Айвану или Томасу, чтобы те научили его лучше владеть мечом. Кажется, Перрин заменил ему и семью, и родной народ. Сам Перрин предпочел бы обойтись без этого, но деваться было некуда. Луна освещала крытые соломой крыши, мало в каком доме светилось больше одного окна. Деревня была погружена в сон, но гостиницу снаружи охраняли спутники, вооруженные луками. У многих имелись и мечи, у тех, кто сумел их отыскать. к а р а у л ь н ы х было около трех десятков. Хотя поначалу Перрина коробило от одного слова «спутники», которое вроде всем стало привычным, но в последнее время он стал ловить себя на том, что и сам им пользуется. Охраняли гостиницу и самого п е р и н а куда бы тот ни направлялся неспроста. На лужайке больше не паслись коровы и козы. Над д л и н н ы м ручьем, за этим обвисшим сейчас дурацким знаменем с волчьей головой, горели в темноте походные костры и белели в лунном сиянии плащи окружавших их людей.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 но ему чудилось, что он ощущает на себе взгляд Борнхальда, неотрывный, выжидающий полной ненависти. Данил отрядил десятерых спутников, вооруженных луками, сопровождать п е р и н а Молодые парни, которым следовало бы делить с ним юношеские забавы, должны были составить его эскорт. Данил возглавил спутников и зашагал вперед по темной улочке, но Аэром не присоединился к нему. Он держался п е р и н а и никого больше. Фейли тоже не отходила от п е р и н а ни на шаг. Темные глаза девушки поблескивали в лунном свете. Она озирала окрестности с таким видом, будто только в ней была его единственная защита. Фургоны, перегораживавшие старый тракт на околице деревни, были отодвинуты в сторону, чтобы пропустить в э м м о н д а ф луг возвратившийся патруль белоплащников. Два десятка воинов в снежно-белых плащах и сверкающей броне сидели верхом, сжимая в руках копья.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 Однако Нехуда заранее знает, что они затевают. Так было бы больше пользы. Жители деревни и укрывшиеся в ней окрестные фермеры, некоторые в старых панцирях и заржавленных шлемах, сбились в кучку, окружив лежащего на дороге человека в фермерском кафтане. За виде Перрина и Фейли они расступились. Перрин подошел и опустился на колено. Сильно пахло кровью. На лице лежащего человека поблескивал в лунном свете пот. Здоровенная с большой палец толщиной троллокова стрела торчала у него из груди. «Перин!» — Златоокий! — задыхаясь, п р о х р и п е л раненый. «Должен прорваться к п е р е н у Златоокому!» «Послал кто-нибудь за Айседай!» — спросил Перин, мягко просунув ладонь под затылок раненого и приподняв ему голову. Он не стал дожидаться ответа. Похоже, у этого человека не было надежды дотянуть до прихода Айседай. «Я Перин!» р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 Голова откинулась назад, невидящие глаза смотрели в никуда. «Свет да пребудет с его душой!» — пробормотала Фейли, закидывая за спину лук. Отребовалось время, чтобы Перин разжал сжимавшие ворот пальцы. «Кто-нибудь его знает?» д в о р е ч и н ц ы переглядывались и качали головами. Перин р поднял глаза на белоплачников. «Что он успел сказать, пока его везли? Где вы его нашли?» с а д н и к и отворачивались, но высохший, словно скелет, Джаред Байер глядел Перину прямо в глаза. Он всегда заставлял себя так поступать, особенно ночью, когда желтые глаза Перина светились. Затем Байер пробурчал что-то себе под нос. Юноша расслышал слова от родии тени и пришпорил коня. Всадники г а л о п о м поскакали следом за ним в деревню. Они предпочитали держаться от Перина подальше. Айрам с ничего не выражающим лицом проводил их взглядом, нащупывая рукоять меча за спиной. — Они сказали, что нашли его в милях в трех-четырех к югу, — сказал Данил и, немного поколебавшись, добавил. — Перин, говорят, троллоки рассеялись мелкими шайками. Может, они решили бросить эту затею? Перин бережно опустил незнакомца на землю. — Мы идем, — так тот сказал. — Приглядывай за опушкой.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 Наверняка можно было как-нибудь этого добиться, пораскинуть мозгами что-нибудь придумать. Какой-то мальчуган, видать посыльней, прошмыгнул между двуреченцами и потянул Перрина за рукав. п е р р и н его не знал. Сейчас в деревне полно пришельцев. — Лорд п е р р и н кто-то приближается к деревне со стороны западного леса. Меня послали сообщить вам об этом. — Не смей называть меня так, — сердито буркнул п е р р и н Если не прекратить это сейчас же, то следом за мальчишками и спутники начнут чего доброго называть его лордом. А там и все подряд. Беги и с к а ж у что я сейчас буду. Парнишка припустил со всех ног. «Тебе надо в постель», — твердо заявила Фейли. «Томаса без тебя отобьет любую атаку. Не об атаке речь». На г р е н т р о л о к е Малец так бы и сказал, да и в рог бы кто-нибудь затрубил. Фейли повисла на руке п е р и н а пытаясь оттащить его к гостинице.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 Сопровождение у п е р и н а было что надо. Бормочащее ругательство Фейли, семенящий по пятам Айром, да Данил с десятью спутниками, окружавшими его со всех сторон, как почетная стража. п е р и н должен был чувствовать себя последним болваном, но слишком устал даже для этого. Вдоль острова Частокола небольшими группами были расставлены ночные караулы. При каждом из них мальчишка посыльный. У западной околицы часовые, держа на готове луки и копья, напряженно всматривались в темноту. Но на расстоянии пятисот шагов опушка западного леса даже при лунном свете казалась сплошной черной стеной. Плащ Томаса сливался с чернотой ночи, делая стража почти невидимым. Баэн и Чиот тоже были здесь, с тех пор как Гаул ушел с Лойлом, г девы все ночи проводили на этом конце Эммондова луга. «Я бы не стал тебя беспокоить», — сказал Перрино-страж. А, «А там кто-то есть». «Вот я и подумал, может, ты сумеешь?» Перрин кивнул. Все знали об остроте его зрения, тем более в темноте. А двуреченцы, похоже, гордились необычными способностями своего п е р и н а Считали, что это делает его необыкновенным, вроде героя какой-нибудь легенды. А как к этому о т н о с и т с я страж и Айс Седай, он не имел ни малейшего представления. Впрочем, сегодня он не мог думать об этом, слишком вымотался. Семь дней и... сколько там было нападений. Расстояние до опушки было немалым и для глаз п е р и н а но он сумел разглядеть между деревьями и тенями размытые очертания. Кто-то направлялся к частоколу. Громадный, под стать троллоку, но... Он нес на руках человека. Высокая тень, а у нее на руках человек. «Не стрелять!» — закричал Перрин. Ему хотелось рассмеяться, и оказалось, что он уже смеется. «Эй, Лоял! Сюда, скорее!» Темная фигура приближалась, двигаясь неуклонно и быстро, быстрее, чем мог бы бежать человек. Вскоре уже все узнали о г и р а который нес гаула, и принялись подбадривать его криками, словно на состязаниях. «Давай, Агир! Давай, беги! Быстрее!» Может быть, Лоял и вправду бежал на перегонки со смертью. Возле Чистокола л о э л замешкался. Здоровенному Агиру было не так-то просто даже боком протиснуться между кольями. Оказавшись, наконец, за Чистоколом, он опустил Гаула на землю, сел сам, тяжело дыша, и привалился спиной к ограде. Уши у Агира устало опали, г а у л неуклюже проковылял несколько шагов и уселся на землю. Байн ы Чиат подскочили к нему и принялись осматривать левое бедро, где порванная штанина почернела от запекшейся крови. У Аильца осталось только два копья. Колчан его был пуст. Пропал и топор л о э л а «Глупый Агир!» — радостно смеялся Перин. «Удрал-таки! Попросить бы Дейс Конгар высечь тебя, как какого неслуха! Хорошо еще, что жив остался. Хорошо, что вернулся». Голос Перина упал. л о э л остался жив и вернулся в э м м о н д а ф луг. «Мы все сделали, Перин».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 Хотя толку от этого было немного, он все равно звучал гулким колоколом. «А вон там...» — Агир указал за околицу. «Дела обстоят неважно. Врата мы заперли. Но, по моему разумению, в двуречье сейчас несколько тысяч троллоков и не менее полусотни м у р д р а л о в «Ничего подобного!» — раздался громкий голос лорда Люка. п р е м ч а в ш и с ь галопом вдоль домов со стороны северного большака, он резко осадил в о р о н о в а жеребца возле п е р и н а «Сомненно, ты умеешь петь деревья, Магир, но война с т р о л о к а м и совсем другое дело. По моим прикидкам, их здесь сейчас меньше тысячи. Конечно, и эта сила немалая. Наш и частокол ы бравые молодцы вполне в состоянии ее сдерживать. А вот тебе еще один трофей — лорд Перрин з л а т а о к и й Люк со смехом бросил Перину матерчатый мешок, влажно блестевший в лунном свете. Юноша подхватил мешок на лету и, несмотря на немалый вес, швырнул его за частокол. Наверняка там было штук пять тролоковых голов, а может, еще и голова Мурдраала. Подобные трофеи Люк привозил каждый вечер, видимо, рассчитывая, что их выставят на всеобщее обозрение к его, Люка, чести и славе. Когда лорд явился с головами двух исчезающих, Конгоры и к о п л е н ы принялись превозносить его до небес и чуть ли не пирушку устроили. «Уж не хочешь ли ты сказать, что и я ничего не понимаю в войне?» — возмутился Гаул, поднимаясь на ноги. «Я говорю, их там несколько тысяч». Люк обнажил в улыбке белые зубы. «Случалось ли тебе бывать в запустении, а и л е ц «Я провел там немало дней». Улыбка его скорее напоминала о скал. «Да, немало». — А ты, златоокий, кому хочешь, тому и верь. Как и всегда, течение бесчетных с дней покажет, кто прав. Люк вздыбил коня, развернул его и умчался прочь. Двуреченцы с тревогой посмотрели ему вслед. — Он не прав, — произнес л о э л Мы с Гаулом говорим о том, что видели. Выглядел Агер неважно. Лицо его вытянулось, уголки рта смотрели вниз, а кончики длинных бровей спустились на щеки. Он смертельно устал, и не мудрено, ведь ему пришлось нести Гаула три или четыре дня. — Ты сделал большое дело, л о э л сказал Перин. — Вы с Гаулом вместе. — Очень большое дело. — Боюсь, что сейчас в твоей спальне разместилась полдюжина лудильщиков. — Но ничего, госпожа л в и р найдет для тебя тюфяк. Тебе необходимо поспать. — И тебе тоже, Перин Айбаре.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 Байн рассмеялась, а Гаул, сердито-бормоча, позволил увести себя в гостиницу. Томас похлопал Перрина по плечу. «Ступай, парень, спать всем нужно. Судя по виду и тону стража, сам он мог обойтись без сна еще дня три». п е р и н кивнул. Он позволил ф е й л и о т в е с т и его обратно в в и н н ы ручей. За ним последовали Айрам, Лойл э и Данил с десятью спутниками. Однако все они как-то незаметно отстали».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 «Хорошо, хорошо», — пообещал Перин, р и когда Фейли ушла, стащил-таки е сапоги и только потом задул свечу и улегся в постель. И впрямь не дело валяться на кровати в грязных сапожищах. Марин такое вряд ли понравится. «Несколько тысяч. Так утверждают Гаул с Лойелом, а они врать не станут. Но могли ведь ошибиться. Им всю дорогу приходилось удирать да прятаться, тут уж не до разведки». а Люк говорит, что т р о л о к о в и тысячи не наберется. Впрочем, Люку Перин р не верил. Не мог себя заставить ему верить, несмотря на все его трофеи. Белоплащники сообщили, будто т р о л о к и рассеялись мелкими отрядами. Может, это и правда? Только хотелось бы знать, как им удалось подобраться к троллокам настолько близко, чтобы это выведать. Их полированные доспехи и белые плащи так сверкают в лунном свете, что и слепой увидит». Оставался один способ установить истину — увидеть все самому. Последнее время Перин избегал волчьего сна, полагая, что негоже ему, рискуя жизнью, о х о т и т с я там за губителем, когда он в ответе за весь э м о н д а ф л у к А может быть, сейчас? С этой мыслью Перин погрузился в сон. Солнце клонилось к закату, заливая деревню косыми лучами. По небу плыли редкие белые облака. Перин стоял на лужайке, где сейчас не было ни овец, ни коров, хотя под самым носом у юноши назойливо жужжал овод. На высоком шесте красовалось знамя с волчьей головой. Пусто было и возле крытых соломой домов. Кучки валежника для костров указывали место, где разбили лагерь белоплащники. В волчьем сне редко горел огонь. Костры и очаги представали или уже прогоревшими, или незажженными. Воронов в небе не было. п к а Перин высматривал птиц, часть небосвода потемнела, и там, как уже бывало, появилось окно. Перин увидел Эгвейн, с т о я в ш и й в толпе женщин. В глазах девушки застыл страх. Окружавшие ее женщины, среди них Перин узнал н а й н е в и, как ему показалось, приметил по золотисто-рыжим волосам Илэйн, медленно опустились на колени. Окно растаяло, и на небосклоне появилось другое, Раздетый до нога м э т изрыгал ругательство. Между заломленными назад локтями и спиной под обматывавшими тело веревками было просунуто диковинное копье с ч ё р н ы м древком. На груди висел серебряный медальон с лисей головой. Затем м э т исчез и появился Рант. Во всяком случае, Перину показалось, что это Рант. В лохмотьях, в грубом плаще и с повязкой на глазах. Потом и с т а в и л о и это видение. Небо снова стало только небом. на котором не было ничего, кроме облаков. Перин поежился. Насколько он мог судить, видения из волчьего сна не имели прямого отношения к действительности. Возможно, здесь, где все вещи так легко изменялись, стоило лишь подумать, и его тревога за друзей обретала зримое очертание, воплощаясь в образы. Но в любом случае гадать на сей счет некогда. Он не удивился, что оказался в длинной кожаной безрукавке на голое тело. Но когда потянулся рукой к поясу, там висел не топор, а молот. Потребовалось сосредоточиться на мысли о сверкающем стальном полумесяце, чтобы вместо кузнечного инструмента появилось оружие. Сейчас ему требовалось именно оружие. Молот медленно, словно сопротивляясь, изменился, но топор, оттягивающий теперь ременную петлю, опасно поблескивал. «Почему превращение шло так трудно?» Перину же требовался именно топор. На другом бедре, уравновешивая топор, возник колчан, в руке длинный лук, на левом предплечье толстый кожаный наруч. При шага, всякий раз о к р у ж а ю щ и е дрожало и расплывалось, перенесли Перина к ближайшему стойбищу троллоков, в трех милях от деревни. С последним шагом он очутился среди заготовленных для костра огромных куч хвороста, наваленного поверх холодного пепла в перемешку с обломками мебели. Привлокли даже дверь, сорванную с фермерского дома. То здесь, то там стояли здоровенные чугунные котлы. Сейчас они пусты. Но парень знал, что в них кладут. Как знал и то, что насаживают на укрепленные под некоторыми кострами толстые железные вертелы. Сколько же троллоков в этом лагере. Палаток они не ставили, разбросанные вокруг костров грязные, пропахшие вонючим т р о л о ч е м потом одеяло мало о чем говорили. Многие т р о л о к и как дикие звери, спали на голой земле, а то рыли себе норы и залегали там. Осторожными шагами, стараясь покрывать за раз не больше д в у х с о т т р с о т футов, Перрин обошел вокруг Эмондова луга, от фермы к ферме, от пастбища к полю с хичменем и к посадкам табака, через разбросанные там и семь рощицы вдоль тропинок и наезженных проселков. Он медленно двигался по спирали, удаляясь от деревни, находя следы все новых и новых стойбищ. Было очень много, сотни и сотни костров. Это значило, что троллоков здесь пять или десять тысяч, а то и вдвое больше. Определить их число точнее Перин не мог, да это было и ни к чему. Если все пять тысяч нагрянут разом, э м о н д а в у лугу не устоять. По мере продвижения к югу следы троллоков исчезали. Точнее, намного реже попадались признаки того, что троллоки находятся там сейчас. Почти все дома на фермах или а м б а р ы были сожжены, уцелели немногие. Однако поля оказались большей частью вытоптаны, другие преданы огню, и на них от ячменных колосьев или табачных стеблей осталась лишь обугленная стерня. Троллоки без всякой надобности или причины, лишь находя удовольствие в разрушении, уничтожили и сожгли все, что смогли. Но люди покинули эти места задолго до случившегося разора. После очередного шага п е р и н обнаружил себя среди обширных выгоревших проплешин. Это было место гибели каравана Туатаан. Сквозь слой гари на некоторых колесах кое-где еще проступали яркие пятна. От этой картины на сердце у юноши защемило куда сильнее, чем от вида сожженных ферм. «Когда-нибудь, и сейчас не здесь, но когда-нибудь, непременно придет время». пути листа. Должно прийти. Не желая задерживаться здесь, Пырин прыгнул на целую милю к югу и вскоре попал в Дивенрайт. Ряды крытых соломой домов теснились вокруг лужайки и пруда, питавшегося из обнесенного каменной ограды источника, и плещущая вода изливалась через давно проделанные и углубленные ею выемки. Здешняя гостиница, гусь и трубка, тоже крытая соломой, а не черепицей, была малость побольше винного ручья, хотя сюда проезжие наведывались еще реже, чем в э м о н д а ф л у г Сама же деревня определенно была не больше. Возле каждого дома стояли подводы. Видать, сюда, как и в э м о н д а ф л у г сбежались фермеры с семьями и пожитками. Фургоны и вазы перегораживали улицы и проходы между домами вокруг всей деревни, но частокола не было. Эти укрепления не сдержали бы и одного нападения, подобного тем, каким подвергался Эммонда Флук последние семь дней. Впрочем, трижды обойдя вокруг деревни, Перин обнаружил только полдюжины не очень больших тролоковых стойбищ. Этого было достаточно, чтобы удерживать здешний люд в осаде, пока не падет э м а н д а Флук. А уж потом, отродие тени, всеми силами нагрянуты сюда, на радость исчезающим. «Наверное, лучше отыскать возможность передать местным жителям весточку». Люди с Дивенрайда могут прорваться на юг и переправиться через Белую реку. Лучше уж попробовать пересечь непроходимый лес теней за рекой, чем дожидаться неминуемой смерти. За все это время золотистое солнце не продвинулось по небосклону ни на дюйм. Время здесь текло по-иному. Перин повернул на север и помчался во всю м о щ ь Даже а м а н д а ф лук промелькнул смутным расплывчатым видением. Сторжевой холм, как и Дивенрайт, оказался огороженным фургонами и вазами, а на высоком шесте, перед белым в е п р я м здешним постоялым двором, лениво полоскалось знамя «Красный орел» на голубом поле. «Красный орел!» — древний герб Манетерена. Наверное, Верина л и Аланна, когда останавливались в этой деревне, познакомили ее жителей со старинными преданиями. Судя по количеству обнаруженных Перином стойбищ, р о л о г о в и здесь было недостаточно, чтобы захватить селение. А спастись отсюда легче, не то что переправляться через Белую, с ее бесчисленными порогами и стремнинами. Дальше, на север, к Таренскому перевозу, побежал Перин на берег Тарендреллы, которую он с детства привык называть рекой Тарен. В этой деревне дома высокие и узкие строили на существенно поднятых каменных фундаментах, чтобы уберечься от ежегодных паводков. По весне, когда в горах тумана таяли снега, река сильно разливалась. Но сейчас почти на половине фундаментов в неменяющемся свете дня в ы с и л и с ь лишь обгорелые развалины и обугленные стропила. Никаких следов заграждений из фургонов или других оборонительных сооружений Перин не обнаружил. Тролоковых стоянок поблизости тоже не было. Возможно, отсюда люди успели бежать. На берегу реки сохранилась крепкая дощатая пристань, а над быстрой водой был протянут толстый обвисший канат, продетый сквозь железные кольца, науткнувшийся в причал плоскодонной баржи. Паром уцелел, и им можно было пользоваться. Одним прыжком Перин р перемахнул через реку. Весь противоположный берег избороздили глубокие колеи, следы колес подвод и фургонов. У самой кромки воды валялась брошенная утварь и мебель, в том числе стулья и зеркала — сундуки, даже несколько столов и полированный гардероб с резными птицами на дверцах. Все то, что охваченные паникой люди поначалу хотели спасти, а потом побросали, чтобы бежать быстрее. Эти беженцы, конечно же, разнесут весть о том, что творится в дворечии. Возможно, кому-то из них уже удалось добраться до Байрлана, это примерно в сотни миль к северу, И уж во всяком случае новости разлетелись по фермам и деревням, лежащим между Байрлоном и берегом реки. Возможно, через месяц и случившимся узнают в Кеймлене, а там королева Моргейс со своей гвардией. Она пошлет в двуречье войска, если, конечно, поверит рассказам. Но и тогда а н д о р с к и е солдаты появятся здесь только через месяц. Так что пройдет не меньше двух месяцев. К тому времени э м м а н д а ф Лук падет, а, возможно, погибнет и все двуречье. Все же странно, что троллоки позволили людям бежать, точнее, м у р д р а л Троллоки слишком тупы, чтобы видеть дальше своего носа. Но он, Перри, накажись на месте исчезающего, первым делом приказал бы уничтожить паром. Не могли же они знать наверняка, что в б а й р л а н е воинов слишком мало, и оттуда в двуречье подмога не придет. Перин наклонился поднять куклу с деревянной головой и раскрашенным лицом. И над его головой просвистела стрела. «Не нагнись, юноша, она угодила бы ему в грудь!» Мгновенно выпрямившись, Перин взлетел вверх по береговому откосу, размытым пятном преодолев разом сотню шагов, и припал к земле в густом подлеске за толстым стволом болотного мирта. От чужих глаз его скрывали обросший ползучими растениями кустарник и поваленные п о л о в о д ь я м и деревья. Губитель здесь. п е р и н наложил на лук стрелу, то ли достав е е из колчана, то ли просто подумав об этом. Уже собравшись совершить второй прыжок, он в последний момент остановился. Губитель должно быть знал хотя бы приблизительно, где сейчас п е р и н и наверняка ждал, когда юноша двинется с места и обнаружит себя. Оставаясь же неподвижным, Перин р мог сам выследить противника. Здесь, в о л ч ь е м сне перемещаясь, человек превращался в продолговатое расплывчатое пятно. На этот раз, — решил юноша, — губителю не удастся навязать мне свою игру. Дважды Перин уже чуть не проиграл. Он затаился в ожидании. Послышалось хриплое карканье, над вершинами деревьев закружили вороны. э р и н замер, й стараясь не выдать себя даже малейшим движением, и всматривался в заросли. И тут легкий блуждающий ветерок донес до него холодный запах, одновременно человеческий и нечеловеческий. э р и н улыбнулся. Из леса не доносилось ни шороха, слышались только крики воронов. Губитель умел двигаться бесшумно, но он привык быть охотником, а не дичью. «Ведь все звери, даже волки!» Бегут от охотника, а потому не предполагал, что Перин затаится и станет его выслеживать, и не учел, что его может выдать запах. Неуловимое движение, и над у п а в ш и й сосной в полусотню шагов от Перина на мгновение появилось лицо. Косые солнечные лучи отчетливо высветили его. Суровые резкие черты, темные волосы, голубые глаза, в ы л е т ы й лан. Правда, этот человек нервничал. Взгляд его метался из стороны в сторону, через лоб пролегли морщины. Он облизывал губы. Лан не выдал бы волнения, окажись он лицом к лицу из тысячи троллоков. Еще миг, и лицо губителя скрылось, а вороны заметались еще быстрее, не опускаясь, однако, ниже верхушек деревьев. По-видимому, им передалось беспокойство хозяина. Эрин продолжал ждать и наблюдать, оставаясь неподвижным. Только холодный запах — указывал на то, что противник неподалеку. Наконец губитель осторожно выглянул из-за толстого ствола дуба слева, в шагах в тридцати. Вокруг могучего дерева под раскидистой кроной не было подлеска, лишь виднелось несколько грибов, да редкая поросль пробивалась сквозь слой прелых дубовых листьев. Немного поколебавшись, губитель легко и бесшумно вышел на открытое пространство, чтобы скрыться в зарослях Ему надо было преодолеть всего пару десятков футов. В один миг Перрин натянул лук и пустил стрелу. Однако и это стремительное движение не укрылось от воронов. Птицы закричали еще громче, предупрежденный губитель резко повернулся, чтобы оглядеться, и поэтому стрела Перрина не попала ему прямо в сердце, но в грудь она все-таки угодила». Губитель взвыл, вцепившись руками в древко, а в о р н а о с т е р в е н е л о так, что дождем посыпались черные перья, забили крыльями. Потом губитель начал терять очертания и через несколько мгновений будто растворился в воздухе. И ставил даже его крик. Без следа пропали и вороны. Стрела п е р е н а пронзившая губителя, упала на землю. Лишь наложив вторую стрелу и наполовину натянув лук, п е р и н позволил себе вздохнуть. Вот оказывается, как здесь умирают. Просто тают и исчезают. Во всяком случае, я его прикончил, пробормотал Перрин. Он явился в Волчесон не ради губителя, но раз уж так вышло, может, оно и к лучшему. Волкам теперь будет спокойней. Да, пожалуй, не только волкам. Перрин сделал шаг из сна и проснулся. Он лежал навзничь, уставившись в потолок. Взмокшая от пота рубаха прилипла к телу, в окошко слабо светила луна. Откуда-то с улицы доносилась веселая мелодия, не иначе как лудильщики играли на скрипках. Сражаться они отказывались наотрез, но, поддерживая настроение, по-своему помогали защитникам э м о н д о в а луга. В полумраке Перин медленно сел на постели, натянул сапоги. Непременно, непременно надо добиться того, что он задумал. того, что нужно сделать, чтобы Фейли... Но как? Придется придумать какую-нибудь хитрость. По правде сказать, Перрин не мог припомнить случая, когда ему у д а в а л о с ь хоть какая-нибудь хитрость. Но сейчас деваться некуда. Он встал и потопал д ногами. Неожиданно снаружи раздались крики, и послышался удаляющийся стук копыт. Перрин бросился к окну, поднял откидную раму и выглянул на улицу. Внизу толпились спутники. «Что случилось?» Три десятка лиц в скинулись вверх. «Лорд Перин!» — прокричал Бан Алсин. «Это лорд Люк, сломя голову, ускакал неведомо куда. Он чуть не стоптал в и л а с Теллом и, з д а е т с я мне, даже этого не заметил. Коня пришпоривал вовсю, а сам сгорбился в седле, словно раненый». Перин подергал свою бородку. «Люк? Ранен? Но ведь раньше он точно не был ранен». «Люк и губитель? Невозможно!» Темноволосый губитель, похожий на Лана как родной брат, и Люк с его золотисто-рыжей шевелюрой. Трудно сыскать двух других, менее похожих друг на друга людей. Так-то оно так, но... Этот холодный запах... Нет, губитель и Люк пахли по-разному, но запах обоих был холодный какой-то неестественный. Перин услышал, как с дороги откатывали фургоны, как что-то кричат у караулов. Теперь... Даже если Бан со спутниками п у с т я т с я вдогонку, Люка им не настигнуть. Он уже во весь опор мчится на юг, по старому тракту. «Бан!» — позвал Перин. «Ежели этот Люк снова объявится, его надо взять под стражу и...» «Не называй меня так, я же тебя просил!» Он со стуком закрыл окно. Люк и Губитель, Губитель и Люк. Как могут они оказаться одним человеком? Такого быть не может. Но, с другой стороны, меньше двух лет назад Перин не верил в существование троллоков и исчезающих. — Ладно, — сказал он себе, — чего сейчас об этом гадать. Будет время разобраться, если удастся его сцапать. А сейчас надо подумать о сторожевом холме, о Двенрайде и о... Кое-кого еще можно спасти. Не все вдву речи ь обречены. Уже направившись в общий зал, Перин задержался наверху лестницы. Сидевший на самой нижней ступеньке аэром, завидя его, тут же поднялся, готовый следовать за ним куда угодно. Гаул лежал, растянувшись на соломенном тюфике возле камина, и, судя по всему, спал. Левое бедро и л ь ц а было туго перебинтовано. Фейли и обе девы сидели, скрестив ноги, неподалеку от Гаула и тихонько переговаривались. Другой тюфяк, куда больше Гаулова, лежал в дальнем углу, но был пуст. Лойл сидел на скамье, вытянув ноги, что-то сосредоточенно строчил в тетради при свете свечи. Не всякого сомнения, описывал все, что приключилось по дороге к путевым вратам и обратно, и, зная г и р ы это можно было утверждать наверняка, приписывал все заслуги одному Гаулу. Похоже, то, что делал он сам, л о э л вовсе не считал заслуживающим внимания. Больше в общем зале никого не было. На улице по-прежнему играли скрипки, Перину показалось, что он узнал мелодию песни «Моя любовь, дикая роза». Приметив спускающегося по лестнице Перина, Фейли грациозно поднялась. Айрон, напротив, понял, что Перин направляется не к выходу и вернулся на свое место под лестницей. «У тебя вся рубаха промокла», — с укором заметила Фейли. «Все-таки в ней спал? Не удивлюсь, если в сапогах. А вскочил-то зачем? И часу не прошло, как я от тебя ушла. А ну отправляйся обратно, пока не свалился». «Ты видела, как уезжал Люк?» — спросил Перин. р Фейли поджала губы, но он сделал вид, что не заметил этого. Такой порой срабатывал, а вот когда он начинал с ней спорить, то зачастую оставался в дураках. «Видела», — помолчав, ответила девушка. Промчался, как ошпаренный, и вылетел через кухню пару минут назад. Судя по тону, ей не терпелось продолжить разговор о том, чтобы Перин отправился в постель. «А тебе не показалось, что он...» «Ранен». — Может быть, он вроде шатался и что-то прижимал к груди под кафтаном. Возможно, повязку. И госпожу Конгар, она как раз на кухне была, чуть с ног не сшиб. — А ты откуда знаешь? — Приснилось, — коротко ответил Перин. В р а с к о с а х глазах Фейли зажегся опасный огонек, но Перин не проронил больше ни слова. Она знала о волчьем сне, но нечего было и думать, что он примется рассказывать ей все здесь, где могут услышать Байн и Чет. н говоря у ш а Байраме. И о Лоэле. Правда, тот, скорее всего, не заметит, даже если в комнату загонят отару овец. Так поглощен своей писаниной. А как гал? Госпожа Конгар перевязала его и дала снотворного. Поутру Айс седая, смотрят его рану и исцелят, если сочтут тяжелый. Присядь-ка, ф е л и У меня к тебе серьезная просьба. Девушка недоверчиво посмотрела на Перина, но за стол села. Он уселся напротив, и склонился к ней, облокотившись на стол, и стараясь, чтобы его голос звучал доверительно и серьезно. Но без нетерпения. Нельзя, что он торопится спровадить ее отсюда. Фейли, мне нужно, чтобы ты отвезла послание в к е й м л е н Кстати, по дороге можешь заехать в сторожевой холм, рассказать, как у нас дела. По-моему, им лучше бы укрыться за Тарреном. Там безопаснее. п о с л е д н и е он сказал будто походя, словно это только что пришло ему в голову. Но главное... — Я хочу, чтобы ты попросила королеву м о р г а й с послать нам на помощь отряд королевской гвардии. — Дело, конечно, опасное, но Байн и Чед помогут тебе добраться до Таранского перевоза, а тамошний паром — цел. ч е т поднялась и с беспокойством уставилась на Перрина. Тот удивился, она-то из чего переполошилась. — Не волнуйся. — Тебе не придется его покидать, — сказала девушке Фейли. Дева, подумав, кивнула и вновь уселась рядом с Гаулом. «Че т ы г а л Вот это новость! Они ведь кровные враги!» «Да, чудные дела творятся!» «До к е м л и н а путь не близкий», — спокойно продолжила Фейли, обращаясь теперь к Перрину. «По лицу девушки ничего нельзя было прочесть. Около месяца туда, столько же обратно с Королевской гвардией. Да еще неизвестно, сколько времени придется убеждать Моргейс. Мы продержимся», — заверил ее Перрин. «Чтоб мне сгореть, я выучился врать не хуже м э т а «Люк прав. т р о л о о в тут не больше тысячи. Сон, да?» ф е л и кивнула, ничего не спрашивая, видать, сообразила. «Продержаться-то мы продержимся. Но своими силами нам их отсюда не вышибить. Они разоряют д в у р е ч ь е жгут урожай, и свет знает, что еще творят. Нам нужны гвардейцы-королевы. И кого, если рассудить, отправить к моргой, как не тебя?» Уж ты-то знаешь, как разговаривать с королевами. Ты ведь сама королевская кузина и все такое. Фейли, я, конечно, понимаю, что дело рискованное, но... Куда менее рискованное, чем оставаться здесь. Но надо только добраться до деревни и парома. За рекой путь свободен. Фэрин не слышал, как подошел Агир и заметил его лишь, когда тот положил на стол перед Фейли свою тетрадь. «Я тут нечаянно услышал ваш разговор и подумал... — Может, ты, Фейли, прихватишь с собой эту рукопись? — Пусть она хранится в Кеймлене, пока я за ней не явлюсь. Он с нежностью погладил пухлую тетрадь и добавил. — В к е м л е н е печатают много прекрасных книг. Прости, что я перебил тебя, Перин. Огромные, как чайные чашки, глаза Гира были при этом обращены на девушку. — Для тебя, Фейли, подходящая пара. Тебе бы летать свободно, как соколу. Похлопав Перина по плечу, он б о с о в и т о прогудел. Тихо-тихо. э й бы летать на воле!» И отошел. Затем л о э л улегся на свой тюфяк и повернулся лицом к стене. Он очень устал, — произнес Перин, стараясь, чтобы Фейли не попыталась как-то истолковать неожиданное вмешательство л о э л а г л у п а й Агир чуть не погубил всю затею. «Если ты уедешь сегодня вечером, то уже к рассвету доберешься до сторожевого холма. Тебе придется ехать не прямо, а малость отклониться к востоку. Там троллоков меньше». «Поезжай, Фейли. Это очень важно для меня. Я хотел сказать, для э м о н д о в а Луга». «Ну как? Согласна?» Фейли молчала и смотрела на него так долго, что Перин засомневался, станет ли она вообще отвечать. Ему показалось, что в глазах у нее что-то блеснуло, но ведь не слезы же. Затем девушка встала со стула, уселась к нему на колени и принялась теребить его бородку. «Нужно ее подровнять». — Она мне нравится, но я не хочу, чтобы у тебя была борода до пояса. п э р р и наторопел. ф е й л и частенько меняла тему разговора, но обычно это случалось, когда в споре у нее иссякали доводы. — ф е й л и прошу тебя. — Ты должна доставить сообщение в Кэмлин. Это очень важно. Рука ф е й л и вцепилась в его бороду. Девушка склонила голову на бок. Похоже, она спорила сама с собой. — Ладно, поеду. — Промолвила она наконец. — Но не просто так. а с одним условием. «Вечно мне из-за тебя приходится...» Салдее об этом не я бы просила. Она набрала в грудь воздуху и единым духом выпалила. «Мое условие свадьба. Я хочу выйти за тебя замуж. А я хочу на тебя жениться», — с улыбкой отозвался Перин. «Обручиться перед кругом женщин мы можем хоть сегодня вечером. Но вот со свадьбой боюсь. Придется годик подождать. Когда вернешься из к е м л е н а Девушка чуть не вырвала клок из его бороды. «Ты сегодня же станешь моим мужем!» Тихо, но с яростью заявила она. «Иначе я никуда не поеду!» «Да я разве против?» — удивился Перин. р «Но о б ы ч а й не позволяет. д а и с Конгар мне башку свернет, если услышит, что я задумал жениться без обручения. Фейли, во имя света, отвези это послание, и мы поженимся, как только будет возможно!» Перину очень хотелось, чтобы так оно и было, однако он сомневался в том... что этот счастливый день наступит». Неожиданно Фейли принялась разглаживать его бородку и, стараясь не встречаться с ним взглядом, заговорила. Начала она медленно, запинаясь, потом оживилась, заторопилась, словно сбежавшая из загона лошадка. «Понимаешь, Перин, я тут мимоходом, ненарочно как-то так в ы ш л о что я упомянула при госпоже Алвир наше совместное путешествие. А она сказала, и госпожа Конгар с ней согласилась». — Ты только не подумай, что я со всеми об этом болтала. Она сказала, что мы можем считаться обрученными по вашим обычаям. Год он дается для того, чтобы убедиться, что молодые друг с другом поладят. А уж мы-то ладим, это всякий может подтвердить. А я тебе не какая-нибудь домонейская п о т о с к у х а или одна из техтирских бесстыдниц. И если ты хотя бы подумаешь об этой Берлейн... О, Свет, что я несу? А ты даже не... п е р н прервал этот словесный поток поцелуем. и сделал это от души. «Значит, ты выйдешь за меня?» переспросил он едва душа. «Сегодня?» С поцелуем у него получилось даже лучше, чем он надеялся. Во всяком случае, ему пришлось повторить это действие раз шесть, а Фейли только хихикала в его бороду и довольно мурлыкала. Как уж это вышло неведомо, но только спустя полчаса он и она уже стояли на коленях друг против друга перед Дейс Конгар, Марин Алвир, Элсбет Лухан, Нейсай Айлин и прочими из круга женщин. Разбудили Лоэлла, чтобы он и Айром выступили свидетелями со стороны жениха, со стороны невесты выступали Байн и ч а т Цветов, чтобы украсить головы н а в о б р а ч н ы х в Эммондовом лугу, не нашлось, но Байн, действуя в соответствии с указаниями Марин, повязала юношу на шею красную свадебную ленту, а л о э л вплел такую же в темные волосы Фейли. Толстые пальцы Агира оказались на редкость ловкими и нежными. Руки п е р и н а дрожали, когда он взял ладони девушки в свои. «Я, Перри Найбора, обещаю любить тебя, Фейли Башер, всю свою жизнь. Я буду любить тебя, пока жив и после смерти. Все, чем владею в этом мире, я отдаю тебе. Коня, топор, лук, молот, маловато для свадебного подарка невесте. Я дарю тебе свою любовь и свою жизнь. Это все, что у меня есть. Я буду оберегать и поддерживать тебя». Отныне и навеки. Увы, я не в силах уберечь тебя здесь. Я должен отослать тебя, расстаться с тобой, чтобы спасти тебя. Я принадлежу тебе. С этого дня и навеки. Когда Перин кончил говорить, руки его дрожали еще сильнее. Все это видели. Настала очередь Фейли. Теперь она взяла ладони Перина в свои и начала. Я Зарине Башер. Удивительно, что она назвала это имя, которое терпеть не могла. Обещаю любить тебя, Эрри н а й б о р а Ее руки не дрожали.